ЕСАК БЕЗ СПИРТА — Господин Ниякин, как ваше здоровье? — А как вы себя чувствуете, господин Соломин? — Паршиво между нами говоря. — Вот и я тоже между нами. — Но я не ради этого вас позвал. Надеюсь, вы еще не забыли моих слов, которые я произнес, выпуская вас из карцера. якин не отказал себе в удовольствии напомнить. Я вам тогда еще в очко попал. «Плюнули. А я вам сказал, что вы убирались с Камчатки-Владивосток, где вас должны судить. Так или не так?» «С трудом, но вспоминаю. Вы моего распоряжения не выполнили. Однако не надеюсь, что я отступился от вас. Урядник, где ты?» Мишка сотен и предстал. «Сразу как придется в Унгарии. Это сокровище, — он показал на съежившегося Ниякина. Погрузить без промедления на корабль и проследить, чтобы по пьянке не выпал за борт. — Слушаюсь, — отвечал казак. — О, отрапы обругал их неякин. Соломин сказал ему. — Цэть! Блинов все чаще посматривал на календарь. Пора бы уж с Унгария-то появиться. Теперь Соломин испытывал волнение. С Камчатки еще не выехали некоторые приезжие, скопилась большая почта немало немалоказенной переписки. Отъезжающие заранее снесли чемоданы к пристани, сидели как на гвоздях, ожидая прибытия парохода. Наконец, с маяка сообщили, что вчера Сунгари прошел мимо Авачинской гавани, имея курс к югу на Владивосток. Почему так поступил капитан Сунгари, выяснить было невозможно. Но тонкая ниточка, связывавшая Камчатку с Россией, окончательно прервалась. Теперь за всю зиму будут лишь одна-две почтовые полетучки. Блинов сразу осунулся и сник, вызывая жалость. Теперь Сережу из института выгонят. Соломин не знал, что ему и сказать. — Успокойтесь. Я счиню бумагу на имя директора. Так, мол, и так. Что-нибудь сообща придумаем. — Вы придумаете. — А что Сережа придумает? — Зимою возьму его с собой и ясак собирать. Нашли дело, да ясак ли ему? Соломин и сам понимал, что год студенческой жизни для молодого блинова пропал, а старик был безутешен. — Мы ведь с женою рассчитывали, что еще год-два, и Сережа встанет на ноги. Тогда я брошу корпеть над этой чернильницей, теперь все рухнуло, черт бы побрал этого капитанешку, неужто трудно было ему к нам завернуть, небось напился до чертиков, пропер свою пароходину мимо. Камчатку сковало морозами, установился хороший снежный покров на улицах Петропавловска, появились характерные борозды, это открылась ездан на собаках.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 Кажется, настал момент, когда от слов пора перейти к делу. Город наполнял веселый лай собачьих упряжек, псы радовались предстоящей дороге, в которой от хозяев им выпадут лакомые куски. Всюду торговцы ладили караваны нарт, крепили копылья под тяжелый груз. Начинался сезон распуска товаров. Если одна шкурка соболя обходилась порою в ничтожную соску — то за бутылку дрянного виски можно взять хорошую лису-сиродушку с дивным белым подбрюшьем, А самое удобное в миновой торговле — это чистый спирт. Крепкий, незамерзающий, синеватый струей он сейчас объемисто заполнял бочки, бидоны, фляги и бутылки. Соломин велел уряднику сотенному. — Миша, выстраивай свой могучий гарнизон. — Четырех или всех сразу? — Всех казаков со школьниками и инвалидами. Даже духовенство в эти дни не сиделось на месте. Под видом желаемого требуя исполнения, священники Петропавловска тоже собирались отъехать в Камчатские Палестины, дабы не лишиться обильной наживы с несчастных народцев. Блинов, предчувствуя грома и молнии, — предупредил Соломина, — пустили камешек в окошко, пустит и в голову. Но теперь, когда с не пришел, Андрей Петрович в Камчатской изоляции обрел прежнюю уверенность. Расправа со мной ежели состоится, то не раньше весны следующего года, когда откроется навигация. А до той поры я на Камчатке и царь, и бог, и земский начальник. Сотенный тоже был против задержки обозов со спиртом. Но я, человек служивый, что прикажет, исполню». Медали, чую, никто не даст, а по стрелять могут. Гурядник расставил казаков на выезде из города. Соломин сам не гнушался проверять караваны нарт. Теперь, когда спирт со складов или лавок переместился на частные нарты, закон позволял Соломину действовать решительно. На выезде из Петропавловска царила суматоха. Остервенело грызли супряжные собаки, раздавались озлобленные выкрики. Да что это нас держит? По что опускто учиняют? Такого еще никогда не бывало. А дедов спроси, они скажут. Соломин действовал диктаторски. Со спиртом со ней не пропущу. Его пытались уговорить. Да ж мне его девать? -то? Ведь деньги платины. Для кого покупал? Спрашивал Соломин. Ну, скажем, для собственного удовольствия.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 На просторы уезда вырвались из города лишь несколько упряжек, загруженных ситцами, сахаром, порохом. Но распуск товаров, основанный исключительно на спирте, прогорел с самого начала. За страшной руганью торговцы заворачивали караваны на арта, на склады. Дома их встречали жены. — Миколай, ты чего вернулся? Да не пусть чает. Скни и это. Кудыть ехать, ежели без спирт, совсем уж нам житья не стало. Растригин в эти сумбурные дни казался даже красиво величественным. В распахнутой шубе, подбитой голубыми командорскими песцами, сдвинув на ухо громадную шапку, за которой поплатился жизнью бобер смысл лопатка, он взывал к согражданам с крыльца трактира плакучего. Вот козьма Минин к Нижегородцам во времена старинные, во времена смутные, когда зашаталась от ворогов земля святая, земля русская. — Кого испугались-то? Неужто, начальник, да чего с ним, с дураком разговаривать-то? Или сами не видите, что он шрихнулся? Ей-ей, как перед истином, пуща я в тюрьму сяду, но я отцуцк Соломина доканаю всенародно. Соломин так и не понял. По собственному почину? или по наущению Растригина, появился ласковый папа-попадак. — Я вас очень не сказал он, — потому что вы цену себе знаете. Согласен, цена высокая. Но зато я вас еще больше увазаю. Камчатка — это, конечно, не таганрог. Приди вы ко мне в таганроге, раз мы сидели бы при светиках. Я зажег бы вам в саду иллюминацию, а над деревьями протянул канат, и на канате до утра плясали бы голые заинстины.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 Будет лучше, если вы откроете мне сейф. В этом случае можете считать, что вы дали мне взятку. А я вам не изолик, — возмутился папа, вскакивая. Сразу от канцелярии он направил стопы к дому Растригина, где уже гостевала доктор Трушин. Сама же мадам Растригина. Именитого Лукерия Степана, а попусту Лушка, накрывала стол. Не было здесь только птичьего молока.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 — Ни-ни-ни, — заговорил Трушин бледнее от ужаса, — что ты, Серафим Иванович, мне только пробку нюхать дай, таки А сам знаешь, через месяц из этого дела сухим не выберусь. После настырных уговоров Эскулап сдался. Ну, капельку, лишь ради приличия. — Ради приличия налили полную капельку. Трушин выпил и, сосредоточенный, стал ждать второй. Между тем Растригин уже владел вниманием честной компании. — Сунгарит не пришел, — сказал он, привныв. — А теперь всем нам ежа родить против шерсти. И то, жизнь намного легче, нежели от Соломина избавиться. Как быть, как быть? по третью капельку доктор Валушвилс. Зимовать с соломином нам нет никакого житейского интереса. Он же и с дикарей хапнет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 Не каждый каюр согласится в такие морозы и ехать не меньше трех месяцев, чтобы добраться до разумных властей с жалобой на камчатского начальника. Пока до Аяна едешь охотским побережьем, собаки уж скорчат от усталости, а сам каюр превратится в обмороженные и засаленные от грязи чудовищ. Тысячи ведь многие, тысячи миль пролегли в пустынном безлюдии. Папа Пападаки разумно сказал, что... Если уж тратиться на каюра, так надо бить телеграмму не в Владивосток, а прямо в Санкт-Петербург министру внутренних дел плябе. И то дело, — одобрил Лора Пускай разорюсь, но политочку отправлю. Вот соломин как быть? Доктор придвинул к нему свой стаканчик. — Налей-ка. Мне нужно... — сказал он, выпив, — изучить две серьезные книги по психиатрии. — Соломин дурак, но это не доказано. — Я докажу это вполне научно, и тогда мы его сковырнем в канаву, как ненормального. Налей-ка, Серафим Иванович, еще капельку. — Да пей! — Жалко, что ли, — охотно подлил ему Растригин. — Но книжки -то, небось, толстые. — Во, какие! — показал Трушин на пальцах. Папа причмокнул. Сочувствуй, доктору, — Растригин дельно спросил Трушина. — За месяц с наукой управишься? — За месяц — это точно. Далейка — Налейка. Времени для изучения курса психиатрических наук понадобилось, однако, гораздо больше месяца, ибо Трушин, восприняв капельку от Растригина, попал в полосу уже сточайшего запоя. А когда врач начал приходить в себя...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 и студенты сережу блинова чтобы молодой человек не закис от скуки вдали от города соломин сразу расщутил радушие и приветливость от которых отвык за последнее время камчатский народ вспоминал он по видимому хорошо понял какую линию я веду а потому настолько скверно относились ко мне в петропавловске настолько хороший прием и главное доверие встретил я во всех отдаленных селениях Камчатки. Догла, закутанный в меха, Соломин лежал в узеньких нартах, будто на лавке. Рядом с ним поспевали через сугробы нарты с Блиновым, следом ехал казак, на попечении которого находился целый караван нарт, заваленных доверху кипами ясачной пушнины. Соломин делился с студентом. — Всю Камчатку нам все равно не объехать, а значит, в ясак остригу Отчасти. Но соберу головку годового промысла, а уж хвост пускай отгрызаю всякие растригены. Ему стало привычно увидеть мелькание собачьих лап, оставлявших иногда на снегу кровавые следы. Полюбив бесхитростных жителей Камчатки, он отдавал должное камчатским собакам. Ах, как они выносливы, как умны и активны, всегда готовы и усердно служить человеку.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 Изменивший сдуль синеи из соседнего стойбища, сидел тут же и равнодушно сосал трубку, в которой давно уже не было табака. — Чего ты сидишь? — спросил его Соломин. — Думаю. Не мешать тебе не надо. Ну, бог с тобой, думай и дальше. Под ударами камня с визжащим звуком дробили сестры и осколки женских украшений. Именно во время этой ночевки Соломин лицом к лицу столкнулся с чудовищным парадоксом миновой торговли, от которой страдали в первую очередь сами же инородцы. Поглядывая юрту, Андрей Петрович заметил шкуру лисицы редкостной красоты. — Погоди думать, продай мне лису! Соломин попросил об этом не ради наживы. Ему было интересно войти во внутренний мир человека, опутанного безжалостными традициями миновой торговли. В ответ на его просьбу коряк-охотник пожелал за лисицу бутылку спирта. А на деньги? После долгих пререканий коряк заломил двести долларов. Рублей поправил его Соломин. Цена в рублях была вполне подходящей, но коряк наставил на цене именно в долларах. «Да ты пойми», — толковал ему Соломин, — «что бутылка поганого спирта никак не может стоить двести долларов». Плача, корячка сняла с шеи бусы, последние, что у нее остались в дар от изменника мужа. Посасывая пустую трубку, коряк не уступал в торге. И Соломин понял, что винить тут некого. Сознание инородцев было испорчено многовековым грабежом. Они не знали подлинной цены богатств, которые добывали, они не ведали и ценности денег.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 Эти слова ударили по самолюбию Соломина. — Ради какого же черта, — спрашивается, — я валяюсь на вшивых подстилках? Дышу по ночам дымом, уж забыл, когда был в бане. Я ведь преследую цель вполне благородную, не спорю, — согласил студент охотно. Но по мелочам добыть победу легко, а нужны коренные изменения во всей системе нашего великого государства.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 Если бы все так думали, так в России давно бы случилась революция. Однако на Руси полно людей, думающих иначе. Вот вы меня спросите, кто я таков? Я вам отвечу, чиновник, увы -с. Да, обыкновенный чиновник, только ненавидящий чиновные равнодушия. Можете меня даже презирать, как вам угодно, суды. Студент произнес с некоторым упреком, вы не только чиновник, вы еще писатель. Напоминание об этом не было для Соломона приятным, а литература вроде бесплатного приложения к моей чиновной карьере. Я ведь пишу больше по той причине, чтобы в чем-то оправдаться перед начальством. А печатное слово мне всегда казалось намного крепче слова говоренного. Зато мысли изреченные есть ложь. Андрей Петрович показал ему вперед. Вы мне тут господина Тютчева не цитируете? А лучше следите за второй престижной слева. Опять кровь на снегу. Ах, извините, пожалуйста. Караван остановили, на израненные лапы собак надели сромятные чулки, и они снова налегли временные лыки. Соломин вернулся в Петропавловск лишь в самые последние дни февраля. Россия уже вступила в 1904 год.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 Соломен заново перещелкал ясак на счётах. Все верно, восемьдесят тысяч. Блинов стал хлопать себя по коленям. Дивно, чудно! Вы собрали ясак с лихвой покрывающий годовую потребность расходов всей Камчатки? Такого ещё не бывало. Теперь я понимаю, сколько воровали прежние начальники, когда ездили драть ясак не одни, а в теплой компании.